Во-вторых, убитый был психически ненормальным. Явно страдал извращениями. Дома у него я нашел настоящую библиотечку садиста. Далее его с женой, правда, избили и изнасиловали. Я видел справку. Кроме того, я сам с ней разговаривал и своими глазами видел синяки шишки. Еще я успел заскочить в морг и полюбоваться этим Барловым. «И где, интересно, она откопала такого недоноска?» Мэдапс откинулся в кресле и улыбнулся. «Так, так, так... Ну, а еще что?» «А еще эта женщина пишет рассказы довольно любопытного содержания. В одном из них героиня обводит вокруг пальца крупную страховую компанию. Хармас вытащил из кармана листки и положил их на стол. «Посмотрите, когда будет время...» Идея ясна. Мальюк скинул. Барлоу чемпион по стрельбе из револьвера. У него был кольт 38 калибра, но я его не нашел. Барлоу убили именно из такого пистолета, как и того парня неделю назад, но пули оказались разными. А вот описание нападавшего, которое дала миссис Барлоу, в точности совпадает с тем что полиция получила от девушки, изнасилованной в Гейнхилле. Мэддокс внимательно выслушал доклад своего старшего следователя, потом открыл ящик стола, достал досье и протянул его Хармасу. Вот сведения об этой бавенке, Стив. Почитай, потом поговорим. Молодец, начал ты неплохо. Хармас взял досье. Кстати, сэр, сказал он, Энстон уже растрепал газетчиком полис Барлову. Если мы откажемся платить без серьезных на то оснований, репутация компании окажется под угрозой. Мэддокс усмехнулся. «Почитай, почитай, Бесси», — злорадно сказал он. «Когда мы передадим его в газеты для публикации, нам ничего будет бояться плохой рекламы. Я уверен, что мы имеем дело с мошенничеством. Уверен с того самого момента, когда впервые увидел этот распряглятый полис. Черт Дункан положил трубку одного из шести стоявших на его столе телефонных аппаратов и взглянул на Джерри Хогана, входившего в этот момент в кабинет. «Заходи, заходи», — приветствовал Дункан. «Ты не забыл, какой сегодня день?» Хоган уселся в кресло перед столом и загудел. «Что ты хочешь сказать?» «Через пять дней ты приносишь мне двадцать пять тысяч, иначе наш союз развалится», — произнес Дункан. Мне нужны эти деньги, понимаешь? Хоган улыбнулся. Ты их получишь, даже если мне придется у кого-нибудь занимать. Букмекер расхохотался. А что, есть еще дураки, которые дают тебе в долг? спросил он. А выходит так? ответил Хоган и подмигнул. Его буквально распирало желание немедленно выложить Долкану все свои планы. Букмекер взял со стола номер «Прютаун-газет». «Тут вот пишут, что твою подружку чуть не пришибли», — сказал он. «Думаешь, как-то подогреться на этой истории?» Хоган улыбнулся еще шире. «Ее муженек был застрахован на пятьдесят тысяч, бедняжка», — он. «Так что можешь не волноваться, все будет в порядке». С этими словами он встал и вышел тихо, прикрив за собой дверь» а Тулкан, сосредоточенно почистил затылок, потянулся к телефонной трубке. Глава одиннадцатая. Всю первую половину следующего дня Хармас провел у Мэддекса и только к вечеру возвратился в Притаун. Оставив в отеле чемоданчик, он тут же отправился в постоялый двор небольшой ресторан, находившийся в нескольких милях от города и обслуживавший большей частью состоятельных автотуристов и семейные пары, приехавшие поужинать и потанцевать под тихий аккомпанемент довольно сносного джаза. Первым делом Хармас зашел в полупустой бар и спросил высокого толстого негра за стойкой, можно ли заказать столик в ресторане. Получив утвердительный ответ, он выпил виски и попросил вечернюю газету. Дело в барном занимала всю первую полосу, и детектив читал не спеша, стараясь не упустить деталей. Тем временем бармен позвонил в ресторан и сообщил своему клиенту, что столик будет готов через 10 минут.